Глава 26 За три дня до открытия сезона в Театре Христиане возобновились интенсивные совместные репетиции оркестра и актеров, занятых в постановке спектакля «Пергюнд». На сей раз Анна уже больше не делила раздевалку, расположенную в глубине кулис, с Руди и другими детьми, задействованными в спектакле. Ей выделили гримерную, которую ранее занимала сама мадам Хэнсон. Шикарное помещение, одна стена которого была сплошь из зеркал. А ещё в комнате стояла кушетка со спинкой вместо изголовья, обитая бархатом, на которую можно было прилечь и немного отдохнуть, если чувствуешь усталость после репетиций. «Красивая комната, правда, Анна?» Коротко прокомментировал увиденное Руди, забежав взглянуть, как она обустроилась на новом месте. «Могу сказать, что за последние несколько месяцев... «Кое-кто из нас взлетел до небес. Не будете возражать, если я изредка стану забегать к вам, чтобы пообщаться? Или теперь я для вас уже неподходящая компания?» Анна ущипнула мальчишку за его пухлые румяные щёчки и весело рассмеялась. «Времени на то, чтобы играть с тобой в карты, у меня точно не будет. А в остальном — приходи, когда пожелаешь». Зайдя к себе в гримерную в первый вечер нового сезона, Анна обнаружила, что вся комната утопает в цветах. Множество открыток с пожеланиями успеха. Одно письмо было даже от родителей и от кнута. Анна не стала читать его сразу, отложила в сторону. Наверняка в письме «Сожаление» о разорванной помолвке с Ларсом. Пока Ингиборг, гримерша Анны, наносила ей на лицо грим, она бегло просмотрела другие послания. Добрые слова всех, кто не забыл поздравить её со столь знаменательным событием, трогали. Среди прочих открыток выделялась одна с прикреплённой к ней алой розой. Анна взяла открытку в руки, и в тот же миг всё тело пронзила сладостная дрожь. «Я буду рядом. Буду наблюдать сегодня вечером за вашим восхождением к звёздам. Чувствую всем сердцем, что так оно и будет. Пой, моя прекрасная птичка, пой». Но вот раздался звонок, возвещающий начало спектакля. Анна мысленно вознесла молитву. «Господи, не дай мне сегодня опозориться и опозорить свою семью. Аминь». После чего поднялась со стула и направилась за кулисы. Анна знала, что какие-то мгновения этого незабываемого вечера навсегда запечатляются в её памяти. Достаточно вспомнить то ужасное состояние, в котором она вышла на сцену во втором акте и вдруг поняла, что начисто забыла весь текст роли. В отчаянии она глянула в оркестровую яму и увидела Йенса, который лихорадочно артикулирует ей забытые строки. Анна быстро пришла в себя. Пожалуй, публика даже не успела ничего заметить. И всё же до конца спектакля Анна заметно нервничала. Разве что в заключительной сцене, когда она запела «Колыбельную песню», а Пер положил ей голову на колени, и они остались на сцене только вдвоём, она обрела прежнюю уверенность. И голос её снова полился широко и свободно, переполняя эмоциями всех, кто её слушал. Но вот растаяла в воздухе последняя нота, и раздались бурные аплодисменты. Потом последовали бесконечные вызовы. Множество букетов было вручено ей и Мари актрисе, которая исполняла роль матери Перра. Наконец упал финальный занавес, и Анна, едва сойдя со сцены, тут же громко разрыдалась, припав к плечу Герра Джозефсона. «Ну же, моя дорогая девочка, не надо плакать!» — принялся успокаивать он её. «Я сегодня была ужасна. Я знаю, это хуже просто не бывает». «Вовсе нет, Анна. Разве вы не понимаете, что ваша естественная скованность лишь добавляет очарования ранимой натуре Сольвик? А уж в самом конце спектакля...» Публика и вовсе была покорена вашим пением. Эта роль словно специально написана для вас. Думаю, и Генри Кипсон, и маэстро Грик будут довольны, увидев вас на сцене. Я уже не говорю о том, как вы пели сегодня. Не голос, а мечта. Впрочем, как всегда. А потому, моя дорогая девочка, Герр Джозефсон осторожно смахнул пальцем слезинку со щеки Анны, ступайте к себе и начинайте праздновать свой успех». Когда Анна вернулась к себе в гримерную, там уже было не протолкнуться. Множество поклонников и доброжелателей, и все хотели присутствовать при короновании новой принцессы, причём выращенной здесь, дома. Анна из последних сил старалась не ударить в грязь лицом, вежливо беседовала с каждым, произносила в ответ на похвалы нужные и правильные слова. Но вот в гримерную вошёл Гер Хеннум, и тут же выставил всех остальных посетителей за дверь. Я сегодня с большим удовольствием дирижировал оркестром. Радовался тому, что могу лицезреть, Анна, ваш дебют на сцене. Нет, не скажу, что ваша игра была верхом совершенства, но всё придёт постепенно, с опытом. Вы приобретёте уверенность, станете держаться на сцене раскованнее и свободнее. В этом я не сомневаюсь, поверьте. А сегодня, пожалуйста, постарайтесь в полной мере насладиться своим успехом. Вы его вполне заслужили. Христиане у ваших ног. Через 15 минут в фойе театра состоится банкет в честь открытия нового театрального сезона и первого спектакля. Герр Джозефсон зайдёт за вами и лично сопроводит вас с гостям». Дирижёр откланялся и вышел из гримёрной. Анна осталась одна. Когда она переодевалась, в дверь негромко постучали — И просунулась мордашка Руди. «Прошу прощения, Фрэкин Анна, меня попросили доставить вам записку». Он с весёлой ухмылкой вручил ей послание. «Позвольте также сказать вам, что сегодня вы были очень красивы. А вы не попросите мою маму, чтобы она отпустила меня на банкет вместе с вами. Думаю, она разрешит, если попросите именно вы. Ты же знаешь, Руди, я не могу этого сделать». «Но раз ты уже здесь, то, пожалуйста, помоги мне застегнуть платье». Когда Анна появилась в фойе в сопровождении Гера Джозефсона, собравшиеся встретили её бурными аплодисментами. Йенс наблюдал за своей возлюбленной издалека. Ещё никогда он не любил её так сильно, о чём он постарался сообщить Анне в записке, которую передал ей Руди. Йенс следил за тем, как Анна мило улыбается, как непринуждённо беседует с гостями и невольно поражался тому, как же высоко взлетела его райская птичка с тех самых пор, как он впервые услышал её пение. И тут же сердце у него упало. К Анне приближалась знакомая фигура. Огромные усы, явно завитые вручную, выражение полнейшего ликования на лице. Все невольно расступались перед этим человеком, давая ему дорогу. «Анна, моя дорогая юная барышня!» «Даже болезнь моей матушки не смогла удержать меня вдали от вас. Я не мог не приехать, хотел самолично стать свидетелем вашего триумфа. Вы были великолепны, моя дорогая, просто великолепны». Йенс заметил, как на какое-то мгновение у Анны напряглись черты лица, но уже в следующую минуту она взяла себя в руки и тепло поздоровалась с Гером Байером. Йенс предпочел немедленно удалиться прочь. Теперь, когда рядом с Анной замельтешила фигуры её наставника, вряд ли у него будет шанс перекинуться с ней парой слов наедине, чтобы сказать ей лично, как он гордится ею и её выступлением. По своему обыкновению, Йенс ретировался в Энгебрет, чтобы залить своё подпорченное настроение водкой. У он-то, в отличие от Анны, прекрасно видел и понимал, откуда ветер дует. Одно дело — отвязаться от притязаний деревенского соискателя руки и сердца. И совсем другое — Гербайер. Вне всякого сомнения, этот человек влюблён в свою воспитанницу. К тому же он может дать ей всё, что она пожелает. Ещё каких-то несколько месяцев тому назад, с грустью подумал Йенс, он тоже мог осыпать Анну своими дарами и подношениями. Впервые за всё это время он задумался, а так ли уж правильно он поступил, уйдя из дома. Не совершил ли он тогда непоправимую ошибку? Фрэкин Ландвик пока ещё не демонстрирует той уверенности, которая отличала игру мадам Хенсен в роли Сольвик. Такая уверенность в себе отдаётся лишь многолетней практикой, но недостаток сценического опыта с лихвой компенсируется юностью Фрэкин Ландвик и совершеннейшим исполнением ею песен Сольвик. А в утреннем выпуске «Дагбладет» рецензент особо отметил вашу красоту и молодость. А ещё... Но Анна не слушала Гера Баера Она была счастлива уже тем, что весь этот кошмар, которым стало для неё первое выступление на сцене, позади. А думать о том, что, начиная с завтрашнего вечера, ещё много раз придётся выходить на подмостки, она пока просто не могла. «К великому сожалению, Анна, я могу остаться в Христиании лишь до утра, а затем должен снова отправиться на пароме к матушке». «Как можно скорее оказаться рядом с ней?» — промолвил Гербайер, закрывая газету. «А как она сейчас?» «Не хуже и не лучше», — тяжело вздохнул он в ответ. «У моей матери всегда была необыкновенная сила духа. Она-то и держит её на этом свете. Помочь ей я, к сожалению, ничем не могу, разве что буду рядом с ней, пока не наступит конец». Ну, хватит о грустном. Сегодня, Анна, я хочу устроить для нас особо торжественный ужин. С интересом послушаю ваш рассказ о том, что произошло в вашей жизни за то время, что мы с вами не виделись. Ой, я буду только рада. Правда, я чувствую себя немножко уставшей. Можно я немного отдохну перед ужином? Конечно, моя юная барышня. И ещё раз примите мои самые искренние поздравления». Франц Байер молча проследил за тем, как Анна вышла из комнаты и удивился, как сильно она изменилась за минувший год. И даже за то короткое время, что они не виделись. Анна всегда представлялась ему таким нежным бутоном, который вот-вот должен распуститься. Но сейчас она действительно в полном цвету. Прекрасно, словно богиня, а под его умелым руководством приобрела особую грациозную стать — превратившись в по-настоящему изысканную барышню. Несмотря на то, что Анна только что заявила об усталости, она вся как будто светилась изнутри. Что-то неуловимое появилось во всём её облике, что-то такое, что он пока не мог понять и объяснить. Оставалось лишь надеяться, что все эти перемены, случившиеся с его воспитанницей, не имеют никакого отношения к тому скрипачу, которая аккомпанировала ей на Суаре в июне месяце. Профессору тогда даже показалось, что девушка увлеклась молодым человеком. Да и Герр пошутил не без намёка при встрече с ним. Так и сказал, «Вовремя же ты, Франц, вернулся в город». А потом между делом сообщил ему, что его воспитанницу неоднократно замечали в обществе того самого скрипача в кафе «Энге Бретт». До поры до времени Герр предпочитал не распространяться в разговоре с Анной о своих планах на будущее. Он не хотел заранее пугать её или настраивать против себя. Но после разговора с Гером Джозефсоном он понял, что наступил момент, когда надо открыто заявить о своих намерениях. «Моя дорогая юная барышня, как вас лепительно хороши сегодня вечером», — приветствовал Гер Байер появление Анны в столовой. Анна была в вечернем платье цвета топаз. Слова наставника она восприняла равнодушно. Сейчас все эти люди, особенно мужчины, твердят ей, какая она красавица. Подумала она про себя даже с некоторым раздражением. Но хотела бы она послушать, что они сказали бы, если бы увидели её без слоя пудры на лице. Сразу бы выступили все веснушки, придающие ей простоватый деревенский вид. В ответ на комплимент Гера Байера Она постаралась ответить не менее галантной любезностью, восхитившись его элегантным новым галстуком, впрочем, весьма пёстрой расцветки. Оставалось лишь надеяться, что наставник не заподозрит её в неискренности. «Как поживают ваши близкие?» «О, дома всё хорошо, спасибо. И свадьба была очень красивой». «Фрейкенолсдаттер сообщил мне, что, к сожалению, вы расстались с тем молодым человеком, с которым были помолвлены». «Да». «Ларс не смог больше ждать меня». Сильно переживали Анна. «Думаю, так будет лучше для нас обоих», — ответила Анна, стараясь дать максимально обтекаемый ответ и наколола на вилку кусочек рыбы. «Хоть бы скорее закончился этот ужин», — подумала она про себя. «Ибо больше всего на свете, ей сейчас хотелось поскорее улечься в постель и начать мечтать о Йенси». После кофе Фрэкинлс Даттер появилась с бренди для Гера Байера — и к немалому изумлению Анны с ведёрком, заполненным льдом, в котором лежала бутылка шампанского. «Время слишком уж позднее, чтобы принимать спиртное», — подумала Анна. «Неужели Гербаер ждёт ещё каких-то гостей?» «Фрэкин Олсдаттер», — обратился он к экономке, — «попрошу вас, закройте за собой дверь поплотнее». Когда экономка удалилась, плотно прикрыв за собой дверь, как ей было велено, профессор повернулся к Анне. «Послушайте меня, Анна, моя дорогая юная барышня. У меня есть что сказать вам». Гербайер слегка откашлялся. «Наверняка вы уже успели заметить, что за всё то время, что вы прожили со мной под одной крышей, моё доброе отношение к вам только возрастало. Надеюсь, вы по достоинству оценили те усилия, которые я приложил, чтобы направить вашу музыкальную карьеру в нужное русло». «Да, Гербайер, у меня не хватит слов» чтобы выказать вам свою благодарность. «Давайте, Анна, обойдёмся без формальностей. Зовите меня просто Францем. Вы ведь уже успели хорошо узнать меня». Анна растерянно смотрела на своего наставника, который вдруг оборвал себя на полуслове и погрузился в затяжное молчание. Кажется, впервые за всё то время, что они были знакомы, она видела профессора таким смущённым. Судя по всему, он попросту не знал — как ему сказать всё то, что он собирался сказать ей. Но вот он оправился от смущения и продолжил. «Всё дело в том, Анна, что я старался пестовать ваш талант не только ради него самого, но ещё и потому... потому что понял, что влюбился в вас. Конечно, как человек благородный, зная, что вы обещаны другому, я не смел заводить с вами разговор о своих чувствах. Но сейчас...» «Сейчас вы свободны, а я в разлуке с вами особенно остро почувствовал, как сильно люблю вас. Понимаю, быть может, сейчас и не время заводить такой разговор. Я должен снова уехать к своей умирающей матушке, оставить вас здесь одну. И пока я и понятия не имею, как долго я буду отсутствовать. Но, с другой стороны, я подумал, что будет лучше, если я чётко и недвусмысленно обозначу свои намерения прямо сейчас». Гербайер снова замолчал и сделала глубокий вдох, после чего закончила. «Анна, прошу вас, окажите мне честь. Станьте моей женой». Анна потрясённо смотрела на него, не в силах скрыть ужаса, который в ту же минуту отразился на её лице. Заметив смятение Анны, гербаер снова откашлялся. «Понимаю, моё предложение явилось для вас полнейшей неожиданностью. Но подумайте сами, Анна, что этот брак — сулит нам обоим в перспективе. Я уже поспособствовал блистательному началу вашей карьеры здесь, и вы успели завоевать своим талантом христианю. Но Норвегия слишком маленькая страна. Она слишком мала для вашего огромного таланта. Я уже списался с несколькими режиссёрами музыкальных театров, с комитетами, курирующими репертуарную политику оперных театров в Европе — Дания, Германия, Париж — Я рассказал им о вашем необыкновенном даровании. Впрочем, после вчерашнего выступления они и сами узнают о вашем триумфе. Если мы поженимся, я стану сопровождать вас в турне по всей Европе, а вы начнёте выступать в крупнейших концертных залах. Я смогу должным образом защитить вас, уберечь. Я потратил много лет на поиски такого редкого таланта, каким обладаете вы. Но получилось, что меня покорил не только ваш талант. «Вы украли и моё сердце», — поспешно добавил он. «Понимаю», — выдохнула Анна, зная, что обязана сказать хоть что-то в ответ. «Наверняка я вам нравлюсь, Анна, разве нет?» «Да, и я вам очень признательна. Уверен, мы с вами станем хорошими партнёрами и на сцене, и за её пределами». «В конце концов, вы уже год прожили под одной крышей со мной и успели узнать все мои дурные привычки». Гербайер издал короткий смешок. «Смею надеяться, и хорошие тоже. А потому супружество не внесёт никаких существенных перемен в нашу с вами жизнь, как, быть может, вы того опасаетесь. Мы будем продолжать жить так, как живём сейчас». Анна внутренне содрогнулась, хорошо понимая, какие именно перемены — всё же должны случиться. Вы молчите, моя дорогая Анна. Вижу, я вас сильно удивил. Что ж, если для меня подобное развитие событий — это вполне естественная закономерность, то вы, наверное, и думать не смели о такой возможности. Вот тут ты прав. О таком я точно подумать не могла. Мысленно сказала Анна, а вслух обронила лишь короткое «нет». «Наверное, шампанское — это несколько самонадеянный шаг с моей стороны. Сейчас мне ясно, что я должен дать вам некоторое время на раздумье Как думаете, Анна?» «Да, Гербайер, то есть...» «Я хотела сказать Франц. Ваше предложение для меня — большая честь», — пролепетала та ответ несчастным голосом. «Я покидаю христианию по меньшей мере на две недели. Вполне возможно, задержусь и дольше». Что ж, полагаю, у вас будет достаточно времени, чтобы хорошенько поразмыслить над моим предложением. Надеюсь и молю Бога о том, чтобы получить от вас утвердительный ответ. Признаюсь, как на духу. Когда вы поселились здесь, у меня дома, я вдруг особенно остро осознал всю степень своего одиночества, в котором пребывал все последние годы после кончины моей супруги. Вид у Гербаера был действительно не самый весёлый. В какой-то момент Анне даже захотелось утешить его, приласкать так, как она приласкала бы своего отца. Но она тут же прогнала эту мысль и поднялась со своего места, понимая, что ей больше нечего добавить к сказанному. «Я тщательно обдумаю ваше предложение и дам свой ответ по вашему возвращению. Доброй ночи, Франц». Усилием воли Анна заставила себя не броситься опрометью к дверям, а выйти из гостиной чинным шагом. Но в коридоре она тут же перешла на бег. Вбежала к себе в спальню, закрыла за собой дверь и заперла её на ключ. Потом плюхнулась на кровать и обхватила голову руками, всё ещё не в состоянии уразуметь всё то, что только что произошло. Стала лихорадочно перебирать в памяти все прошлые эпизоды её контактов с Гером Байером. Нет, она никогда не давал ему повода подумать, что хочет выйти за него замуж. Её поведение всегда было исключительно достойным. Никакого кокетства, никогда она не строила ему глазки, выражаясь языком молоденьких харисток задействованных в постановке спектакля «Пергюнд». Но однако же и с этим приходится согласиться, родители позволили ей поселиться под одной крышей с этим пожилым господином. Он её кормил, одевал, дал ей всё, о чём можно только мечтать не говоря уже о том, что он заплатил кругленькую сумму ее отцу. Вполне естественно, что с учетом всего того, что Гербайер для нее сделал, он мог возомнить, что все его усилия и старания будут вознаграждены соответствующим образом, увенчаются, в конце концов, законным браком. «Господи, я не вынесу этого», — простонала Анна в полном изнеможении. «Все последствия тоже вполне очевидны, и они, эти последствия, огромны. Если она откажет Геру Байеру, то это означает, что больше она не сможет жить с ним под одной крышей. И куда же ей податься? Анна понимала, что сегодня она всецело зависит от этого человека. Наверное, многие молоденькие девушки, окажись они на её месте, да и женщины постарше, такие как Фрэкинлс Даттер, к примеру, с радостью ухватились бы за предложение Гера Байера стать его женой. Уж точно бы не упустили своего шанса. Почему нет? Профессор богат, образован, вращается в высших кругах христиане. К тому же он добрый и уважаемый человек. Но... Но он же почти в три раза старше её. Да и не это главное. Анна вдруг вспомнила клятву, которую дала сама себе. Она не любит Гера Байера. Вот что главное. Она любит Йенса Халворсена.